Глава пятая. Разговоры, по большей части, познавательные. По прибытии в Доборо я распрощался с храбрыми защитниками поезда. За два дня беспрерывной пьянки мы едва ли не стали братьями. Чтобы не выглядеть белой вороной, я пил наравне со всеми, но благодаря возможностям своего организма практически не хмелел. Из-под попытался получить информацию о характере охраняемого груза. Однако термин «Герант-1» ни разу не проскользнул во время наших разговоров. Похоже, никто из бойцов, включая мага, не знал, что именно находится в почтовом вагоне. Получается, информация о чудо-препарате просочилась к заинтересованным лицам откуда-то с самых правительственных верхов и задолго до отправки груза. Иначе банда головорезов не успела бы сосредоточиться в нужном месте и подогнать тяжелую технику для охраны своих магов. Ну все, выбросить инцидент из головы и забыть. Не хватало самому себе пудрить мозги чужими проблемами. Надеюсь, королевская служба безопасности недаром ест свой хлеб и в конечном итоге сыщет врагов их величества короля Донара. К стыду своему награду получить я постеснялся, а имени особо голубых кровей узнать так и не удосужился. За справкой пришлось обратиться к поручику Захору Дуничу. Да, да, я не ошибся. После успешного отражения атаки противника старшего унтер произвели, минуя хренову тучу рангов, сразу в поручике. По-моему, Захар до конца еще не осознал, какого мощного карьерного пинка получил, и всю дорогу до деборо сидел скромно, будто пришибленный, бухал наравне с подчиненными и проявлять начальственную прыть не торопился. Транспортный узел Дебаро оказался тующей дурой. Поселок, тысяч на пять жителей. Все трудоспособное население кормится от железной дороги. Машинисты, путевые обходчики, грузчики, торговки домашними пирожками и так далее. Все жилые строения здесь в основном барачного типа. Есть начальная школа, больница и поселковая управа. Местная гостиница уютом не блещет по причине огромного количества вездесущих тараканов, встретивших меня буквально у стойки администратора. Я туда даже заселяться не стал. Единственное предприятие общественного питания — низкосортная привокзальная забегаловка, от чего то именуемая ресторан. Взял кружку пива, но отхлебнув глоток, тут же выплюнул. Пенный напиток оказался чем угодно, только не пивом. Блюда ресторанной кухни даже пробовать не рискнул, по причине их крайне непрезентабельного вида. Решил обойтись армейским сухим пайком, которым со мной щедро поделились при расставании бойцы взвода охраны. В железнодорожной кассе меня порадовали тем, что ближайший поезд на Махикара будет только завтра в 10 утра. Другой радостной новостью было то, что, несмотря на наличие у меня билета в одноместное купе спального вагона, Администрация железной дороги такового предоставить не в состоянии. О чем сожалеют безмерно. И все-таки худо без добра не бывает. Заспанный от непосильного безделия мужик в кассе, тут же меня реально порадовал. Если господин Лед желает, ему будет предоставлена возможность проезда в двухместном купе спального вагона, соответствующей денежной компенсации и втреть стоимости билета. Еще бы я не желал. Да я и сам был готов приплатить за место в плацкарте лишь бы поскорее убраться из этой паскудной дыры. Однако перед тем, как согласиться, сделал для порядка кислую мину, мол, принимаю и двухместное окопе, и денежную компенсацию, но очень недоволен порядками, царящими на железной дороге. А нефиг, имею право продемонстрировать гонор, вот и выпендриваюсь, чтоб не очень расслаблялись тут. Ночь провел в рощице у чистого ручейка неподалеку от поселка. Погода теплая, мне не привыкать ночевать под открытым небом. Развел костерок, приготовил в хотелке супчик из военного концентрата, душевно поужинал, затем тщательно оттер посудину, заварил тарх и наслаждался вкусом чудесного напитка, любуясь восходом естественного спутника планеты, который местные жители называют Килана. Небесное тело напоминает земную луну, во всяком случае угловатыми размерами, интенсивностью свечения и наличием на поверхности обширных кратеров возникших в результате многочисленных соударений с метеоритами, кометами и астероидами. Следом за Хиланой в небесах показался загадочный Небесный Страж. Гигантский шар, состоящий из шаров, кубов и пирамид, соединенных друг с другом решетчатыми элементами. Интересно, кто и с какой целью подвесил эту громадину? Вообще-то цель Небесного Стража вполне определенная – защищать местных обитателей от вторжения незваных гостей, как из космических глубин, так и проникающих сюда посредством портальных переходов. А вот дальше начинаются сплошные загадки. Два с половиной тысячелетия тому назад космическому кораблю, или кораблям, первопоселенцев было позволено опуститься на Эду. Небесный Страж никак не отреагировал на весьма масштабную деятельность людей на протяжении следующих пятисот лет. Казалось бы, процесс активного атероформинга должен был привлечь к себе внимание Стража. Не привлек, и половину тысячелетия Люди перекраивали здешнюю природу под собственные потребности. Потом случилось нечто такое, что заставило активироваться орбитальную крепость вместе с ее многочисленными сателлитами. Как результат, человеческая цивилизация Эды рухнула в пропасть и едва ли не до первобытно-общенного строя, и к моменту моего появления на планете едва достигла уровня развития земного человечества начала 20 века. Впрочем, сравнение не совсем корректное. У землян в те времена еще не было псиоников и соответствующих практик. С другой стороны, на мой неискушенный взгляд, наличие чародеев не так уж сильно ускоряет здешний маготехнологический процесс развития общества. Небесный Страж по-прежнему продолжает безжалостно пресекать любые попытки проникновения извне на эту крайне загадочную планету. В этом я убедился на собственной шкуре. Также портальные переходы, из которых появилась тройка демонов во главе с опальным князем Тхараши из города Тухаш, были буквально на моих глазах уничтожены с орбиты мощным лучевым оружием. Кстати, демонические артефакты, несмотря на свою нематериальность, буквально жгут мне пальцы и грудь, требуя незамедлительно пройти виртуальный курс управления ими. Разумеется, это шутка. Ничего-то они не жгут, просто самому не втерпешь прикоснуться к загадочным, маготехнологическим достижением цивилизации, существующие вне всякого сомнения, в иной пространственно-временной системе координат и по совершенно иным законам природы. Удивительно, что взятые из мертвого тела кольца и кулон, по заверениям веда, будут функционировать и в нашей вселенной, опирающиеся на абсолютно несхожие физические константы. Позволить себе заняться изучением демонического наследия пока что не могу. Вот стану слушателем Академии Махикара. Тогда у меня появится возможность прикоснуться к любым магическим тайнам на легальной основе и при этом не навлечь на свою голову гнев Ордена Зрящих. Про Зрящих и их мутную организацию я попытался что-нибудь выпытать у боевого мага из охраны поезда. Но все мои потуги закончились полным фиаско. Как я понял, о деятельности членов Ордена здесь полагается помалкивать в тряпочку». Ситуация напоминает отношение людей к всесильному НКВД в эпоху правления Сталина или о причине времен Иоанна Васильевича. Не поминая черта, он и не появится. Ночь провел спокойно. Прибыл на перрон в девять утра. Полчаса шатался на платформе туда-сюда, чем привлек внимание здешнего стража порядка. Во избежание осложнений пришлось предъявить проездной документ. Вопреки моим опасениям, Оказалось, что местная служба железнодорожного сообщения работает как те самые швейцарские часы, которые, несмотря на свою архаичность, до сих пор служат на земле эдаким индикатором финансово-политической значимости человека. Интересующий меня состав прибыл точно в половине десятого. Проводник, усатый мужчина за сорок в синей униформе и фуражке, принял из моих рук билет. Тут же оторвал корешок и положил в поясную сумку вторую часть билета продырявил посредством штатного компостера и вернул мне. Пообещав сразу же после отправления на поэтархом, пропустил в недра спального вагона. В купе я оказался пока что единственным пассажиром. По словам проводника, сосед подсядет на станции Горбатая Усть через три часа. Повеселило забавное название местечка, Однако не впервой. Мне уже не раз доводилось слышать всякие интересные географические термины. Река Паскуть, Простепоповы пустоши, Трахмудинский уезд и так далее. Оно, разумеется, вовсе не то, с чем у меня ассоциируются некоторые местные словечки, но веселит, понимаете ли. Иногда на какой-нибудь задонь хочется разразиться веселой ржакой, но приходится сдерживать души прекрасные порывы, дабы не выглядеть в глазах собеседника конченным идиотом. Впрочем, на земле со мной такое случалось неоднократно. Пожалуй, самый яркий случай произошел, когда я, будучи в Торонто, увидел вывеску над зданием «Лонг Хуи Супермаркет». Сначала глазам не поверил, потом долго и самозабвенно смеялся. Успокоившись, понаблюдал за реакцией прохожих. Оказалось, своего рода индикатор поиска земляков. Местным по барабану, зато у тех, кто понимает «великий и могучий во всей его полноте и широте», данная надпись вызывала определенные эмоциональные реакции – от легкого смущения до бурного изъявления восторга. Поезд тронулся точно в назначенный срок. Через 10 минут после отправления проводник принес обещанный напиток в граненном стакане в мельхоровом подстаканнике с кусочками рафинада в бумажной упаковке и пачкой печенья. Все на небольшом металлическом подносе с незамысловатой гравировкой пышущего паром паровоза. Получив полагающуюся плату, удалился. Тарх оказался превосходным. Печенье также пришлось весьма кстати, поскольку позавтракать я не успел. К сахару не притронулся. С детства, благодаря влиянию деда, считаю сладкий чай издевательством над сакральной философией употребления данного напитка. Впрочем, однажды мне довелось попробовать монгольский сутайцай на молоке, бараньем жире и солью. Так вот, что я вам скажу. Меня чуть на изнанку не вывернула после первого глотка, а мои друзья буряты пили, нахваливали — да еще с сыром в прикуску. Буа. Ладно, у каждого народа свои традиции. Хорошо, что кулинарные изыски местных обитателей не вылезают за привычные мне рамки. После чая заняться особо было нечем. В очередной раз пожалел об оставленной в Купе во время крушения поезда княжонке. Так и не узнал, чем же закончилась история мага-детектива. Включил негромко радиоточку. Транслировали какой-то концерт, то ли симфонический, то ли фортепианный. Я в этом не особо разбираюсь. Прилег, не раздеваясь на диван, и подмерный стук колес на рельсовых стыках и спокойную музыку практически мгновенно отрубился, несмотря на то, что продрых целую ночь на свежем воздухе у костра. Тому причиной, скорее всего, нервный стресс, связанный с нападением на поезд, и двое суток беспробудного пьянства в компании боевых товарищей из взвода охраны. Из состояния сна меня вывел звук раздвигаемых дверей. Вскочил, протер слипшиеся от осна глаза и, наконец, смог рассмотреть своего будущего соседа на четверо суток езды до Махикара. Им оказался мужчина лет пятидесяти или чуть-чуть за. Невысокий, полный шатен, с проседью во вьющихся волосах до плеч. Лицо круглое, добродушное, вкупе с серо-голубыми выразительными глазами под кустистыми бровями, заметными залысинами на лбу, носом картошкой и толстыми губами гурмана вызывает симпатию. Одет в светлый дорожный костюм военного образца, на ногах ботинки с высокими верцами, фетровая шляпа на подобие ковбойского статсона в руке. Вслед за пассажиром в купе по очереди начали заходить носильщики с чемоданами, баулами и корзинками. Весь этот груз под руководством хозяина был грамотно разложен по полкам и шкафчикам. Чувствовался опыт многочисленных путешествий. У меня так ловко не получилось бы. Эстер Винник. Первым четко по-военному представился сосед, после того, как у тюрьма в купе улеглась, и протянул руку для рукопожатия. Грандмастер стихийной магии, майор в отставке, следуя в махикара по личному делу. Влад Лёд, поднявшись с дивана, в свою очередь назвался я и пожал протянутую руку. Сугубо гражданское лицо последние три месяца провел на проклятом континенте. В настоящий момент направляюсь в неофициальную магическую столицу Эды с целью поступления в Академию. Похвально, весьма похвально, молодой человек. Вот только обучение в Академии стоит очень дорого. Надеюсь, вы в состоянии его оплатить? Впрочем, чего это, я спрашиваю человека, пробывшего на эфире целых три месяца. Ведь все это время вы не в стенах форта провели. Вы правы, господин Винник. Пестор, называйте меня Пестор или просто Мэтор. Мы в нашей провинциальной глуши народ простой, Всяких столичных экивоков и расшаркиваний не признаем. Навещаем соседей без предварительных уведомлений, когда в голову взбредет. И сами рады в любой момент принять соседей. Не брезгуем народные гуляния посещать и на крестьянских свадьбах отплясывать наравне с селянами. Хорошо, уважаемый пестор, Ко мне обращайтесь, лед, так привычнее. Действительно, за три месяца, проведенные на эфире, мне удалось кое-что заработать. Надеюсь, хватит на все три года обучения. «Удачи вам, юноша, в ваших начинаниях!» «Спасибо, мэтр!» — кивнул я. «Время к обеду. Если не возражаете, предлагаю посетить вагон-ресторан. Очень хочется кушать. Так со мной частенько случается после перенесенных нервических стрессов. Категорически возражаю насчет вагона-ресторана!» — громко воскликнул сосед, и, указав рукой на свои баулы и корзины, пояснил более спокойным тоном. «Матушка-супружница харчей столько в дорогу наложила!» что хватит нам с вами на неделю, если не больше. Все свежее, домашнее. Не то, что в этих ресторациях подают. Только желудок портить и кошельку значительный урон. Так что прошу не побрезговать и разделить со мной, так сказать, дары полей, садов и прочих угодий. Заодно поведаете, что за приключения с вами случилось. Также о ваших похождениях в Великой Пустыне. Бывал я там, примерно в вашем возрасте. Есть что вспомнить. Эх, молодость, молодость. К великому сожалению, пролетают, не успеешь глазом моргнуть. Отставной майор, при всей своей полноте, оказался тем еще живчиком. Не успел я глазом моргнуть, как большая часть содержимого одной из корзин переместилась на стол. Курица копченая, колбасы трех сортов, отварная картошка в мундирах, еще теплые лепешки домашней выпечки, четверть головки сыра, пучки зеленого лука и еще каких-то душистых трав, банки с маринованными овощами и грибами свежие огурцы, помидоры и много чего еще. Во главе всего этого кулинарного натюрморта полуторалитровая бутыль с золотистой жидкостью. При виде такого благолепия я едва слюной не захлебнулся. Для начала выпили граммов 50 за знакомство. Напиток оказался превосходным виноградным самогоном многоступенчатой очистки, выдержанным несколько лет в дубовой бочке, что-то наподобие хорошего французского коньяка или бренди. Чтобы почувствовать всю полноту вкуса и воздействия огненной жидкости на организм, пришлось отдать распоряжение нейросети, чтобы та частично нейтрализовала соответствующие группы нанобиотов, обеспечивающих защиту организма от воздействия токсичных веществ. Еда с домашнего стола землевладельца оказалась весьма и весьма достойной. Пожалуй, ничего подобного за все время пребывания на Эде мне пока что пробовать не доводилось. Жаль, что я не мастер художественной словесности, и вкус блюд не смогу описать словами. Поначалу, глядя на лениво жующего пес я стеснялся и сдерживался, дабы не оказаться в глазах незнакомого человека, невоспитанным обжорой. Однако попутчик быстро понял суть моих душевных терзаний, наполнив рюмки, сказал, — Давайте выпьем за удачу. Вы, лед, на меня не смотрите и не скромничайте. Кушайте на здоровье у нас еще много всякого припасено в дорогу женщины они такие такие а любящие женщины вдвойне скажу вам эон вы какой большой вам нужно хорошо питаться после этих слов произнесенную хоть и не очень связано но вполне доходчиво я расслабился и далее не стеснялся по окончании трапезы мы дружно прибрались на столе я сгонял к проводнику за чаем сосед тем временем поставил на стол домашнюю выпечку Несмотря на плотно набитый желудок, отказаться от пирожков с фруктовой начинкой и нежнейших пирожных не смог. Откинулся в изнеможении на спинку кресла после того, как понял, еще хотя бы одна маленькая крошка, и мой живот взорвется подобно состоящей на вооружении российской армии наступательной гранате РГ-074. Слегка переведя дух, я первым победал о себе и своих приключениях на проклятом материке. Разумеется, все в рамках придуманной мной самим и задокументированной паспортистами Фергада легенды. Неожиданно поймал себя на том, что начинаю врать, как дышать. Плохо. Но не шокировать же хорошего человека истинной правдой. Пестор Винюк, хоть мужчина и много повидавший на своем веку, но вряд ли поверит тому, что я прилетел с другой планеты. Скорее тут же сообщит, куда следует, о подозрительном чудаке. Далее несложно предсказать судьбу беглого каторжанина, и вообще крайне мутного типа. Вот так получается. Ложь во спасение своей драгоценной шкуры. Ничего, со временем и сам поверю в собственные рассказни. Свойство человеческого разума таково, что рано или поздно начинаешь искренне верить своему же вранью, повторенному не один раз. Впрочем, рассказ о пережитом нападении на поезд, хоть изрядно купированный, был отражением вполне реальных событий. Мой собеседник был уже изрядно наслышан из газет и радиопередач об этой загадочной истории, все равно с неподдельным интересом выслушал меня. Узнав о правительственной награде королевства Донара, попросил предъявить к обозрению орден за мужество. Долго и внимательно разглядывал нагрудный знак. Вернулся словами. «Молодец, лед! Достойная награда! Между прочим, очень достойная награда! Будь вы гражданином королевства, имели бы право на получение наследного дворянского звания!» «Без земли, разумеется, но это дело наживное. Так что, если передумаете становиться чародеем, прямая вам дорога в дворянское сословие королевства. А там хоть землей занимайтесь, как ваш покорный слуга, хоть мануфактуру ставьте какую-нибудь. Главное в нашей жизни — быть полезным людям и своему государству. Спасибо. Учту ваше наставление, мэтр». История соседа Покупе оказалась интересной и познавательной. «Пестер -винник? Выходец из известной в империи Бангара семьи крупных землевладельцев. Рождение мальчика было связано с долгими ожиданиями его родителей. Досточки моя матушка Пестра, перед тем, как разродиться наследником мужского пола, преподнесла своему мужу четырех дочерей. Разумеется, можно было бы обратиться к специалистам в определенных областях чародейства и еще на уровне зародыша скорректировать пол в нужную сторону. Но супруг оказался человеком традиционных, даже консервативных взглядов и к божественному промыслу относился с уважением. «Если суждено появиться на свет девчонки, пусть так оно и будет», рассуждал он, узнав очередной раз, что его семейство ожидает пополнения женского пола. Наконец свершилось, родился мальчик. Его нарекли пестр. В пять лет обязательная проверка выявила у ребенка сильный магический дар. До 17 лет он получал классическое домашнее образование. Параллельно постигал необходимые для поступления в Академию основы магии. Затем были три года в стенах Академии Махикара. По словам мага, весьма приятные годы, связанные не только с обучением, но и со вступлением во взрослую жизнь и становлением правильных взаимоотношений со сверстниками мужского и женского пола. «Имел три вызова на дуэль с задам», — расхвастался немного захмелевший Пестор. Сам дважды бросал вызов. Вот так-то оно, понимаете ли. На счастье все обошлось достаточно благополучно и для меня, и для моих оппонентов. По получению звания магистр, романтик Пестер подался добровольцем в армию. Огорченные родители никак не ожидали от выросшего в нигде роскоши ребенка столь неординарного поступка. Ему прочили карьеру придворного мага с далеко идущими перспективами. Отец пытался добить авторитетом, мать слезами. Однако юноша не поддался на уговоры и отслужил 20 положенных лет в действующей армии на различных должностях магических подразделений. Принимал участие в боевых действиях, в конце службы был удостоен армейского звания майор, в магической иерархии возвысился до шестой ступени адептомагии, грандмастер. По истечении срока действительной военной службы вернулся в опустевшее родовое гнездо. К тому времени его пожилые родители умерли. Сестры удачно вышли замуж, нарожали деток, у некоторых даже появились внуки. Вскоре и сам Пестор женился на дочери соседского помещика. Теперь у него два сына 10 и 8 лет и две дочки помладше. Он счастлив в браке, успешно ведет дела на своих сельскохозяйственных угодьях и другой жизни себе не желает. Поездка в столицу Империи связана с переоформлением договоров на поставку некоторых видов сельхозпродукции для имперской армии и закупкой минеральных удобрений. Пока так болтали, незаметный день прошел. Вечером поужинали под рымочку другую божественного напитка и увлегли спать. Я провалился в сон, едва подушка коснулась головы и проспал до позднего утра. Четверо суток в компании пястро пролетели незаметно. Мы активно уничтожали выданные заботливой супругой в дорогу мужу припасы под золотистый кнайф. Именно так местные называют чудный домашний самогон, от которого при умеренном потреблении только приятность в голове и легкое расслабление в теле. Под это дело вели беседы на самые разные темы. Мне особо рассказывать было не о чем, поэтому я по большей части слушал. Подставной майор Мак оказался нестощимым источником забавных, порой казусных историй из собственной богатой на события жизни. А если дело касалось его обширного хозяйства, Тут на меня обрушивался целый водопад, весьма ценный для любого агрария информации. Например, я узнал, что прищипкой побегов Агвеллы крупноплодной нужно заниматься на 20-й день с момента всходов растения, а удобрять картофель свежим навозом, в отличие от огурцов, категорически не рекомендуется. В запале он даже продемонстрировал заклинание огоняющее от плодовых деревьев вредных насекомых, при этом подманивающее пчел и прочих опылителей. Однако это было только началом. основной объем информации о жизни на селе меня ожидал впереди. О своей службе в армии он также поведал, особенно акцентировал, какими лихими гуляками был он сотоварищи, нынешнее племя им в подметке не горится. Про свои боевые приключения рассказывал скупо в стиле «пришли, выбили супостата из того или иного населенного пункта, получили заслуженные награды или заработали по шапке от превосходящих сил противника». Вместо орденов и медалей получили дополнительную взбучку от начальства. Как оказалось, империя Бангара уже давно определилась в пределах собственных границ и территориальных широкомасштабных вооруженных конфликтов на широко ни с кем не имела. Случались, конечно, мелкие приграничные конфликты из-за спорных территорий, но довольно редко. В основном войны этого государства происходят за обладание колониями на многочисленных островах и архипелагах планеты. Чаще всего. Основным оппонентом империи Бангара выступало королевство Райвол, расположенное на севере Барийского континента. Это мощное государство с развитой промышленностью и сильной магической школой. Именно с райвольцами несколько раз доводилось сталкиваться в кровопролитных сватках подразделению Метробинника, за что был неоднократно награжден орденами и медалями и в званиях не обделен. С его слов я также узнал, что в разное время имперскими войсками предпринимались попытки создания опорных плацдармов на территории проклятого континента. Для этой цели формировался экспедиционный корпус, оснащенный самым новейшим и совершенным оружием. Поначалу людям удавалось там закрепиться, однако через год или даже раньше очередная авантюра заканчивалась грандиозным наступлением чудовищ пустыни. Как следствие, попытки проникновения людей на эфир жестоко пресекались. В одной из таких боевых операций довелось принять участие тогда еще капитану и гранд-магистру стихийной магии Виннику. Вы представить себе не можете, с какой злобой, вал за валом, не считаясь потерями, шли на пулеметы, пушки и боевые заклинания эти твари. Нам не помогла сверхнадежная магическая защита. монстром каким-то неведомым образом удалось ее погасить. Хвала отцу-создателю, бархаса, транспортное судно, что обычно доставляло все необходимое для экспедиционного корпуса, находилось неподалеку от берега. Мне и немногим моим боевым товарищам удалось до него добраться, преодолев плавь, кишащая кровожадными монстрами водное пространство. «Ужас!» — воскликнул я. «Вам несказанно повезло. В тех местах, откуда я родом, в таких случаях, говорят, человек в рубашке родился». «Хм, родился в рубашке. Забавно!» — задумчиво пробормотал майор, после чего вновь вернулся к пережитому на проклятом континенте. А ведь до этого почти целый год там проторчали. Никаких признаков надвигающейся беды. И вдруг, как прорвало, будто кто-то специально собрал твари в одном месте и науськал на поселение. Впрочем, несмотря на потери, результаты той экспедиции удостоились самой высокой оценки со стороны компетентных структур. За год команды сборщиков столько всякого разного из Великой пустыни понатаскали имперским ученым работы на десятилетия. После той авантюры мне был пожалован орден из рук самого государя, чем я весьма горжусь. «Вообще-то я не удивлен», — я вставил разговор свои три копейки. «Во время блуждания по великой пустыне мне довелось встретить разбитый поезд на гусеничном ходу, паровоз на угле, несколько блиндированных вагонов и артиллерийская платформа. Никакой магии, чтобы не накликать гнев монстров пустыни. Так вот, представьте, толстенные стальные двери, буквально сорванные из петель, а листы броневой защиты толщиной 30 мм смятые и порваны, будто бумага. Судя по количеству гильз, разбросанных по полу вагонов, экипаж оборонялся до последнего. Однако против тех чудищ обычное огнестрельное оружие не помогло. Слава отцу-создателю, что самому мне не довелось с ними постречаться. Обычное огнестрельное оружие. Ха! Наш отряд поддерживали огнем два больших боевых баллона, так с ними расправились первые минуты боя. Банально налетели какие-то крылатые бестии и разодрали оболочку. Не помогли ни силовые щиты, ни пулеметы, ни автоматические скорострельные пушки. Так вот, молодой человек. После этих слов он наполнил рюмки и провозгласил тост. «Давайте, уважаемый лед, помянем моих боевых товарищей и тех парней, что погибли смертью храбрых во обнаруженном вами поезде. Надеюсь, вы сообщили властям форта о своей находке?» «Присоединяюсь. За усопших». Выпил Кнойф и, не моргнув глазом, собрал. Разумеется, сообщил, кому следует. Но не говорить же своему собутыльнику, что в тот момент я сам был вне закона и опасался в любой момент обнаружить на хвосте группу преследования. А о том, чтобы по прибытии в форт ближний кому-либо заикнуться о найденном в песках бронепоезде, в моей голове даже мысли не возникло. Любые контакты с тамошней властью были чреваты для меня одними лишь неприятностями. Жаль, что приходится говорить неправду достойному человеку, но такова жизнь. Извинением мне служат хранящиеся в моей сумке записи с адресами некоторых членов экипажа, также их личные медальоны, взятые из неповрежденных рундуков. Появится время, отпишусь родственникам. В качестве доказательства представлю медальоны, чтобы не считали близких людей пропавшими без вести. На этом наши разговоры о боевых приключениях как-то увели. Мой сосед потерял интерес к данной теме. Со своей стороны, сам я мог бы многое рассказать о своих приключениях на Земле и других планетах, а также о том, как мне с риском для жизни удалось преодолеть две трети проклятого континента. Но по вполне понятным причинам, эту информацию пришлось утаить. Все оставшееся время наши беседы носили более нейтральный характер. Мак рассказывал о жене и детях, какие они у него хорошие, добрые, любящие и заботливые. Информация малоинтересная, поэтому я ее опущу. Как-то наш поезд проезжал мимо поля, по которому передвигался колесный трактор. «Богатырь 150Т», — громко воскликнул Аграрий. «Между прочим, 150 лошадок под капотом. У меня в хозяйстве таких более сотни, к каждому полный комплект навесного оборудования, плуги, сейлки, косилки и прочее. А еще зерноуборочные комбайны и разная строительная техника». Труд моих работников максимально механизирован. И большое у вас хозяйство. Более миллиона гектаров земли и 20 тысяч наемных работников. Выращиваем хлеб, разные овощи и фрукты. У нас мощное мясомолочное производство и птицеводство. Несколько мануфактур и еще много всякого разного. Вдобавок сами строим и не только производственные здания, но и благоустроенные дома для сельскохозяйственных работников, детские сады, школы, библиотеки и вы руководите всем этим в одиночку», — удивленно вскинул брови я. «Признаться, я вам не завидую. На мой взгляд, было бы значительно проще отдать землю в аренду более мелким производителям сельхозпродукции и не заморачиваться самому. Во-первых, у меня целый штат грамотных управленцев, а во-вторых, разделить крупное производство на более мелкие и специализированные — прямой путь к разорению. Мне казалось, что крупные землевладельцы — сами не очень стремятся вникать в тонкости ведения сельского хозяйства. Получают доход с аренды, тем и довольны. Откуда мне известны подобные тонкости? Из местных газет, разумеется, которых я прочитал еще в Фергаде изрядное количество. В них довольно часто мелькали объявления о сдаче в аренду того или иного участка земли, а также разного рода статейки из жизни местного крестьянства. Из этого я сделал вывод, что крупные землевладельцы не склонны лично копаться в земле. «Абсолютная чушь», — крайне возбудился моторвинник. «Только большое хозяйство с применением всех новейших достижений аграрной науки и технологических средств обработки почвы, переработки урожая и продуктов животноводства способны обеспечить растущее население планеты качественным питанием в достаточных количествах». После этого аграрий-фанатик прочитал мне длинную поучительную лекцию об этих самых передовых методах ведения сельского хозяйства. Сначала мне было довольно интересно, но очень скоро стало скучно. Я едва сдерживал зевоту от обрушившейся на меня лавины специфических терминов. Гумус, торфяная крошка, растения, азотфиксаторы, кисломолочное брожение, четырехпольный севооборот и прочее-прочее в том же духе. Признаться, я с честью вынес эту пытку и не уснул самым позорным образом, как это частенько случалось в армии во время проведения отцами-командирами теоретических учебных занятий после изнурительного марш-броска с полной выкладкой. И все-таки, несмотря на мое равнодушие к сельскохозяйственной тематике, нейросеть четко фиксировала все сказанное мэтром, чтобы когда-нибудь в разговоре со знающими людьми я смог бы выдать что-нибудь эдакое из жизни местных пейзан и не ударить при этом в грязь лицом. В дальнейшем я старался избегать разговоров касательно вопросов сельского хозяйства. Будем следовать мудрому замечанию дедушки Крылова, Пусть пироги печет пирожник. Кажется, и сам Пестер осознал свою ошибку, и более ни одного слова про феноменальную ценность куриного помета как азотного удобрения я от него не услышал. На железнодорожный вокзал города Мафикара, именуемый Южный, мы прибыли точно по расписанию. Перед расставанием отставной майор в настоятельной форме потребовал приезжать в гости в любое удобное время и без предварительного уведомления. Я поблагодарил его и пообещал непременно воспользоваться приглашением. Две непочатые бутылки замечательного кнайфа и нехилый сверток домашней снеги были вручены мне едва ли не насильно. Пришлось и мне в свою очередь отдариваться кристаллом Индаура. Вот только не подумайте, что я отдавал солнечный камень, скрипя сердце и скрипя зубами от жадности. Я был весьма благодарен случайному попутчику за совместно проведенное время, поэтому подарок делал от чистого сердца. Мне даже пришлось приложить значительные усилия, чтобы заставить Пестро его принять. Мужчина долго отнекивался, дескать, столь ценная вещь мне самому сгодится, но я оказался достаточно настойчивым, и золотистый искрящийся камушек перекочевал в карман моего нового знакомого. Мак также посоветовал мне одну приличную гостиницу и грань и объяснил, как туда добраться пешком, если я не захочу воспользоваться услугами такси. Там цены не задирают, в номерах чисто, обслуживание на высоте. А девочки... Тут он неожиданно осекся и с видом безнадежного подкаблучника завертел головой по сторонам, потом, как бы оправдываясь, сказал отчего-то едва ли не шепотом. «Ну, вы понимаете, молодой человек, до знакомства со своей дрожайшей супружницей я, как всякий здоровый мужчина, проявлял интерес к женщинам, в том числе торгующим своим телом. Не беспокойтесь, уважаемый мэтр, я все понимаю и смею вас заверить, что ваша супруга ни о чем таком не узнает, во всяком случае, от меня. А насчет гостиницы, спасибо за совет. Непременно им воспользуюсь. Вы сами-то где рассчитываете устроиться? Обо мне не беспокойтесь. У одного своего доброго приятеля, бывшего однополчанина, перекантуюсь. Давно приглашал. Если в столице возникнут какие трудности, обращайтесь. С этими словами он протянул мне лист бумаги с адресом. Чем смогу, помогу непременно. Спасибо. Я сунул лист в карман. Засим мы расстались. Я направился быстрым шагом в сторону привокзальной площади. Опястер Винник остался, чтобы договориться с носильщиками насчет транспортировки своего багажа до стоянки таксомоторов. От моего предложения помочь донести вещи он категорически отказался, на том основании, что здешнему пролетариату необходимо кормить свои семьи и не следует обижать людей, лишая их законного заработка. Прогрессист, однако с ярко выраженным гуманистическим мировоззрением. Хе-хе. Гостиница «Игрань», куда меня доставил таксомотор, оказалась реально достойным заведением. Номер класса «Люкс» с двухразовым питанием утром и вечером обошелся мне в какие-то 10 серебряных корон. Местных денег у меня не было, но две золотые марки Нумерского торгового союза были без вопросов приняты в качестве оплаты двухнедельного проживания, мне еще горсть серебра в виде сдачи отсыпали. На следующее утро после завтрака первым делом отправился в гильдию магов. Мне казалось очень важным узнать о судьбе своего недруга Вере Шалангине. Не хватало столкнуться с негодяем посреди оживленной столичной улицы. В том, что он меня узнает под любой личиной, сомневаться не приходится. Все-таки маг высокой квалификации. Мне не хотелось бы еще раз получить по мозгам ментальной практикой, затем оказаться на каторге гора уже до скончания дней своих. В большей степени именно по этой причине, а не ради возвращения похищенного добра, мне необходимо сделать так, чтобы не меня, а я первым увидел врага и первым успел нанести смертоносный удар, но таким образом, чтобы не стать преступником и изгоем общества. По дороге ужасно переживал и выстраивал всякие хитромудрые планы получения интересующей меня информации. Однако все получилось достаточно просто. Здание гильдии оказалось огромным строением, точнее комплексом соединенных между собой зданий, площадью в целый городской квартал. Меня свободно пропустили внутрь, предварительно прощупав на предмет наличия оружия и боевых магических артефактов. Дежурный маг на входе, узнав, по какому делу я пожаловал, посоветовал обратиться в службу кадрового учета. Кадровик, совсем еще молодой магистр в форме Найроби, спросил, для чего мне необходима информация об интересующем меня маге. Пришлось выложить заранее приготовленную историю о якобы долге чести за оказанную мэтром услугу. Я даже извлек на свет кристалл Индаура, который обязан передать Лангене. Короче, я был достаточно убедителен, а маг достаточно наивен, чтобы мне поверить. Через полчаса я узнал всю необходимую информацию и топал бодрым шагом на выход из здания гильдии магов. Как оказалось... Вериш Лонгини задержался в столице ненадолго. Гильдии понадобился маг его квалификации для закрытия заявки от Министерства заморских владений империи Бангара. Получив направление на остров Бахан в качестве руководителя тамошней климатической службы, означенный маг тут же отбыл из Махикара и, спросив разрешение руководителя канцелярии великого архимага, заглянуть по пути в город Аренах с целью получения медицинских услуг. Совершенно бесплатно разговорчивый маг поделился со мной дополнительной информацией. Бахан – крупный остров в Южном океане, расположен в районе экватора в 3000 километров от ближайшего морского порта метрополии. Столица – небольшой городишко Терим, где, собственно, и находится островная служба управления погодой. Более трех сотен лет остров принадлежит империи Бангара. Местное население занимается в основном выращиванием и заготовкой тарха и пряностей, которые затем расходятся по всей Экумине и ценятся весьма и весьма высоко. Наличие магической службы необходимо для постоянного контроля за погодой, поскольку произрастающие там ценные культуры весьма капризны и плохо переносят резкие изменения погодных условий. Несказанно порадовало меня известие о том, что торчать в этой заднице в метро Лангини предстоит безвылазно целых пять лет. То есть вариант нашей неожиданной встречи, переходит в разряд событий с исчезающей маловероятностью. Однако известие о том, что Макс, скорее всего уже потратил украденные у меня сокровища на омолаживающие процедуры, не сказать, что так уж сильно огорчило, но не порадовало уж точно. Я не жадный, и лучше бы золото и драгоценные камни обратились в дым и прах, чем помогли этому году восстановить молодость и поправить здоровье. Интересно, как он объяснил фискальным службам источник своего богатства, Неужто придумал сказку о том, как покорял в одиночку бескрайние просторы Великой пустыни? Ха-ха и еще много раз саркастическая ха. И все-таки плюсы в сложившейся ситуации значительно перевешивают минусы. Пять лет интересующая меня персона будет находиться на маленьком острове, и наши пути не пересекутся. А сокровища? Да бог с ними, пусть подавится. Если потребуется, еще раз пройдусь по местам боевой славы и наберу этого добра, сколько смогу утащить. Следующим объектом моего интереса была Академия. На территорию, огороженную высоченным металлическим забором с пиками, меня не допустили. Строгий мужик на КПП в Мага, выслушав мою просьбу, без лишних расспросов и ненужной болтовни, указал кривком головы в сторону доски объявлений и в лаконичной форме проинструктировал. «Топай туда, паря, там все написано». Как оказалось, там действительно было все написано. Если резюмировать довольно длинный текст, получается, что следующий прием документов от абитуриентов начнется через два с половиной месяца. Также весьма подробно были изложены условия о допусках к экзаменам. Информация, по большому счету, для меня не новая. Насчет предоставления справок о получении начального и среднего образования, а также необходимым минимуме уровня развития дара, я знал и раньше. А вот расценки на получение магического образования меня удивили. Курс годового обучения стоит 20 тысяч имперских корон. То есть за три года я обязан выплатить 60 тысяч полновесных золотых круглишей. нифила однако. Прикинул свои финансовые возможности. При мне чуть более трех сотен кристаллов Индаура. Если реализовать хотя бы по 300 монет, 200 солнечных камней мне вполне хватит. Впрочем, немедленной оплаты всего срока обучения тут никто не требует. Вносить деньги за учебу можно перед каждым следующим семестром. Не все же такие богатые буратины, как я. Хе-хе-хе. Итак, все, что необходимо, я выяснил. Насчет своих магических способностей полностью уверен. Остается оплатить абонемент в какую-нибудь библиотеку и начинать грызть гранит здешней науки. Сказано, сделано. Уже через 4 часа я сидел в читальном зале Центральной общественной библиотеки города обложившись стовками толстенных и не очень книг, выданных по стандартному списку учебной литературы начальной и средней школ. И это еще не все. Большая часть учебников просто не поместилась на столешнице. Месячный абонемент на посещение этого дворца знаний обошелся мне аж в шесть серебряных монет. Все это время взятые мной книги будут лежать на этом столике, и никто, кроме меня, не сможет ими воспользоваться. Магия, понимаешь. Шесть серебрух дешево это или дорого, не имею представления, но, судя по большому количеству занятых читателями столиков, означенная сумма вполне доступна для среднестатистического обывателя. Азартно потер ладошки, еще раз окинул оценивающим взглядом объемы человеческих знаний, томящихся в картонных и кожаных переплетах и терпеливо ожидающих того, кто пожелает к ним прикоснуться, чтобы извлечь что-то важное и полезное для себя. Ну что ж, Приступим к процессу познания.